Глава сарковая Карл Маркс и Хач, Они снова в знакомой гостиной комнате, похожей на лесные заросли, только на этот раз заросли освещаются сиянием рождественских гирлянд, китайских фонариков и свечей. Их дополняют лучи от настольных ламп со светло-зелеными абажурами, и Джо кажется, что она вдруг забрела в заколдованный лес. Они сидят на прежних своих местах, вокруг огня, а на оттаманке их поджидает поднос, уставленный напитками и закуской. Малкольм наблюдает, как Руф и Джо оглядывают комнату. На каждой полке книжных стеллажей в маленьких подсвечниках горят свечи. Над камином сияет разноцветная гирлянда. В эркерном окне установлена нарядная елка, также украшенная гирляндами мерцающих лампочек». С ветвей свисают разрисованные зимними пейзажами прозрачные стеклянные шары. Они как бы втягивают в себя окружающий свет, а потом, в свою очередь, рассеивают его по комнате в виде россыпи танцующих по стенам звездочек. «Как у вас здесь красиво, Малкольм!» — говорит Джо, в первый раз ощущая в душе трепет предвкушения Рождества. «Должен признаться, мне было приятно думать о приближающемся празднике». Помню, как мы с мамой любили украшать эту комнату, хотя после ее смерти я почти этим не занимался». Джо замечает, что сегодня Малкольм уделил внимание и собственной внешности. На нем красновато-лиловые вельветовые брюки, расклешенные, все те же марокканские тапочки и розовато-малиновый свитер с белыми оленями. «Очень славный свитер» со своего места возле камина делает одобрительное замечание Руфь. Малкольм несколько нервно поддергивает рукава. «Не думаете, что это перебор?» «Вовсе нет. Очень элегантный, простой и достаточно строгий». Высказав свое мнение, Руф принимается возиться с рукавами собственного джемпера, темно-зеленого и со слабым контуром птички-малиновки на груди. Не успевает Джо что-то сказать, как малиновка вдруг оживает, на роскошной груди преподобной Руфи вспыхивают красные и зеленые всполохи и комнату наполняют песклявые звуки мелодии популярной рождественской песенки «Джингл Беллс». Руфь встает, чтобы все вполне могли насладиться эффектом ее рождественского джемпера. Она поворачивается к друзьям спиной, чтобы они увидели мигающее изображение рождественской елки. «Очень мило, тонкая работа» комментирует Джо, стараясь перекрыть визгливое верещание малиновки и звяканье бубенцов. Малкольм, похоже, от смеха вообще утратил дар речи. «Ну, хорошего понемножку», — говорит Руфь, снова ковыряется в своих рукавах в поисках выключателя, и, наконец, наступает тишина. «И вообще, у вас тут, кажется, жарковато», — заявляет она, стаскивает свой поющий джемпер и остается в простенькой рубашке синего цвета. Джо с изумлением видит под ней колорадку. «Так вы и в самом деле викарий», — говорит она и сама девица собственному изумлению. «Да», — тихо отзывается Руфь. Джо даже кажется, что она говорит это не им, а самой себе. Руфь снова садится в кресло и смотрит на друзей пытливым взглядом. «Я написала своему епископу письмо», — сообщает она, — «и после Нового года, надеюсь...» На этом Руфь, не закончив, умолкает. «Джо очень хочется спросить, вернуться к своей пастве? Жить дальше?» Малкольм выглядит так, будто его проткнули насквозь, выпустили из него весь воздух, он сдулся и не может в своем кресле даже пошевелиться. Его взгляд останавливается на жестком воротнике Руфи. «Малкольм», — поворачивается она к нему, «однажды вы мне сказали, что у нас есть только здесь и сейчас». «И мне кажется, что все вот это...» — она оглядывает комнату. «И есть ваше здесь и сейчас. Только совершенно особенное». Викарий протягивает руку и похлопывает его по коленке, а затем говорит чуть более громким голосом. «Так что насчет того, чтобы выпить и закусить?» Однако Джо замечает, что голос Руфи слегка дрожит. Малкольм делает глубокий вдох и улыбается ей слегка печальной улыбкой. Потом встает... «Вы совершенно правы, Руфь!» Джо изумленно смотрит на него. В первый раз перед ее именем он не употребляет слово «преподобное». «Я приготовил для всех нас рождественский коктейль, который когда-то пили мы с моей матерью». Как-то криво усмехнувшись, он оживленно потирает руки. «А потом можно поговорить о том, чтобы купить и для Джо какой-нибудь этакий рождественский джемпер». Эта его попытка проявить к ним такую приправленную шуткой сердечность терзает Джо душу. Как же он станет жить тут без них? И теперь уезжать ей уже больше не хочется. И душевный трепет, предвкушение праздника уже похож на истошный крик, который доносится из второго ее дома. Призывный клич ее родных. О, как хочется их обнять, прижать к себе, посидеть вместе с ними у домашнего очага утонуть в бездонных объятиях мамы, как хочется взойти на вершину холма, поднять лицо к чернильно-черному, усыпанному мириадами звезд небу, ощутить на щеках обжигающее дуновение ледяного ветра. А как же быть со всем этим? Что же станет с Малкольмом? Оставит ли они с руфи хоть какой-нибудь след в его жизни? Вернется ли он к своей прежней рутине и снова примется собирать материал для книги, которую он никогда не напишет? или найдет иную цель, за которую стоит бороться. А Руфь... Она старается думать обо всех троих, как если бы они находились на сцене как раз в момент перехода к следующему акту. Покоем здесь и не пахнет. «Нет, не может быть, чтобы все закончилось вот так», говорит Джо вслух и встает. Руфь с Малкольмом изумленно смотрят на нее. Джо снова садится, так же неожиданно, как и встала. «В чем дело, Джоанна?» — озабоченно спрашивает Малкольм. Сформулировать все мысли, которые мгновенно пронеслись у нее в голове, Джо не может, но... «Ведь мы станем поддерживать связь друг с другом, правда?» Этот ее вопрос звучит почти как мольба. «Ну, конечно, придумаем что-нибудь!» Это говорит Руфь. И в это мгновение до сознания Джо вдруг доходит, что именно Руфь несет другим людям что она им приносит, как драгоценный дар, вместе со своей бутылкой вина, когда идет к ним к больным, умирающим, обездоленным и напуганным. Не веру в Бога, а надежду. И в следующую долю секунды Джо становится ясно, что для Руфи это одно и то же. «Все будет хорошо, Джоанна!» Малкольм садится на подлокотник дивана и гладит руку Джо. «Кажется, что ему хочется успокоить не только ее, но и себя тоже». «Все было не просто так, правда?» Джо понимает, что смысла в этих словах мало. Она даже не отдает себе в полной мере отчета в том, что с ней произошло за несколько недель общения с этими людьми. Возможно, она поймет это потом, со временем. Ясно только одно. Что-то точно изменилось. «О, да!» — негромко отзывается Русь. В комнате повисает тишина, нарушаемая только шипением и потрескиванием горящих в камине дров. Потом Малкольм снова встает. «Ну а теперь», — говорит он оживленно и весело, может быть, даже несколько слишком весело, «будем пробовать мой коктейль» и направляется к подносу с бутылками и бокалами. Рождественский коктейль Малкольма и Евы просто великолепен, и Джо уже наслаждается третьим бокалом. Напиток так ей понравился, что Малкольм записывает ей рецепт, За первым бокалом она рассказала им про сообщение Джеймса, и общее возмущение, а затем и смех очень согрели ей душу. «Ха-ха-ха-ха! Дэйв из Канторпа! Просто потрясающе!» — хохотал Малкольм. Джо делает еще один глоток из своего бокала. По всему телу, до самых кончиков пальцев ног, проходит приятная волна тепла. Малкольм также приготовил для них еще и совершенно поразительный выбор закусок. Просто пальчики оближешь. «Ну ладно, оставим эти пустяки», — неожиданно говорит Руфь. «Теперь мне хочется посмеяться над Карлом Марксом и Хатчем». Глядя на порозовевшие щеки Руфи над ее пасторским воротничком, Джо уже хочется смеяться. Малкольм же устраивается в своем кресле поудобнее и вытягивает ноги. «Начинайте!» говорит он. «Мы с Джоанной внимательно вас слушаем». «Сначала я пишу вам их положительные качества», — с легкой усмешкой начинает Русь. «Итак, Карл Маркс не может быть никаких сомнений в том, что этот человек до конца был предан своему делу. Он часами просиживал в британской библиотеке, В тепле и уюте, строчил свои книжки про коммунизм, в то время как его семья мерзла и голодала. — Преподобная Руфь, — встревает Малкольм, — вы обещали начать с положительных качеств. — Ах да, точно! — Руфь скидывает туфли и кладет ноги на оттаманку. Карл, безусловно, оказал огромное влияние на многих людей и способствовал радикальным изменениям их политического мышления, — обедняков сообщает она им. «А как же Хач?» — спрашивает Джо. «Послушайте, он, конечно, был человек небестоланный, великолепный пианист и певец. В наши дни его стиль может показаться совсем устаревшим, но в тридцатые и сороковые годы он был всемирно известной звездой Кабаре». Руф делает паузу, как бы раздумывая, что еще можно сказать о нем хорошего. «Ну да, я бы сказала, что он был всей душой предан своему искусству и много трудился» из грязи в князи. Ах, да, еще он знал несколько языков. Родился он, кажется, где-то в Гренаде, но потом переехал в Америку, Францию, а потом и в Англию. Общался с богатыми людьми и даже с королевскими особами. Да, Хач мог быть очаровательным, прекрасным собеседником, а порой даже весьма щедрым человеком. Руф ведет счет этим замечательным качеством, загибая пальцы. Еще он был довольно мужественным. «Думаю, потребовалось приложить немало усилий, чтобы преодолеть предрассудки, с которыми ему приходилось сталкиваться». «А еще какие положительные качества?» — спрашивает Джо. «А еще у него был огромный член, который он то и дело доставал и показывал людям. Только не знаю, идет ли это в счет». Малкольм чуть не давится своим коктейлем и кашляет, и Джо приходится долго хлопать его по спине, пока кашель не стихает. «Ну вот, сами же напросились», — говорит Руфь, а в глазах ее так и прыгают чертики. «У него были сотни любовниц», — задумчиво продолжает она. «Как, впрочем, и любовников тоже. Свою песенку «Я жигала» Коул Портер написал как раз про него». Джо берет тарелку с канапе и пускает ее по кругу. Ей эти бутербродики очень нравятся. Похоже, их доброй подруге Викарию тоже. «А теперь...» «Перейдем к отрицательным характеристикам», — подбадривает Джо Руфь. Чертики в глазах Руфи прыгают еще веселее, она протягивает свой опустевший бокал, чтобы Малкольм снова его наполнил. Малкольм послушно наполняет его до краев. «Я немного разбавил водой, надеюсь, вы не против?» — прошептал он на ухо Джо. Джо нисколько не против и вообще считает, что это даже очень неплохая идея. «Итак, Карл!» — с удовольствием начинает Руфь. Это был человек напыщенный и властный. Скандалист, который ссорился практически со всеми, с кем был знаком. Настоящий хулиган. А что касается его двойных стандартов, и говорить не хочется, и не просите, сообщает она и тем не менее продолжает. Он, например, утверждал, что образ жизни пролетария — это не для него, и поэтому обирал всех своих знакомых. Он спал со своей служанкой, а когда она от него родила — «Наш Карл от сына отрекся, потому что это могло дурно сказаться на его репутации». Руфь окидывает слушателей ликующим взглядом. «Одним словом, он был настоящим извращенцем!» Джо снова становится смешно. «Ахач!» — спрашивает Малкольм. Но Джо почему-то кажется, что он и так все уже знает. В конце концов, это ведь он собирал о нем сведения. «Теперь Ахаче. Руф потирает ладони. «Злой!» Подозрительный, высокомерный, сумасбродный эгоист и притом крайне вспыльчивый. Малкольм хочет что-то вставить, но руф еще не закончила. Находясь в кругу своих друзей-гетеросексуалов, демонстрировал отвращение и ненависть к гомосексуалистам, хотя сам был бисексуалом. Он был обидчив и злопамятен, крайне нечуток к другим людям. Он был отцом черт знает, какого количества незаконорожденных детей и говорил, что их матери должны считать, что им необыкновенно повезло. А он хочет вставить Джо вопрос. Но Руфь, как видно, до конца списка пороков Хатча еще не добралась. Когда из Гренады в Англию приезжали его школьные друзья, желая попасть на его выступление в Палладиуме, выяснилось, что они не могут себе позволить даже самых дешевых стоячих мест. И что думаете, Хач им помог? Нашел им местечко где-нибудь за кулисами? Дал денег на билет? Побаловал своих старых приятелей, усадив их в ложу? Сводил куда-нибудь, чтобы выпить с ними? Джо с Малкольмом ответы на эти вопросы уже знают. «Куда там?» «Конечно же, нет», — отвечает за них Руфь. Джо отпивает из бокала и ждет, чтобы убедиться, что викарий закончила. «Так вот почему вам не очень понравилось общаться с вашими призраками». «Да, я это хорошо понимаю», — задумчиво говорит Джо а ведь я еще даже не начинала говорить о том, почему они мне, собственно, не симпатичны», радостно продолжает Руфь, безотчетно трогая свой пасторский воротничок. «Должна вам сказать, что порой чрезвычайно приятно бывает не сдерживать своих чувств». Джо замечает в ее голосе злорадное ликование и надеется, что призраки не обратили их благочестивую проповедницу в свою веру. «Наполните-ка, Малкольм, наши бокалы», Командует Руфь, нос, который уже отчетливо поразовел. И тогда я расскажу вам, что я на самом деле думаю об этих двоих.